Поместная система ослабила в служилых людях воинский характер, но при этом они не выиграли в других отношениях. Им за службу давали землю, на которой они жили и с которой кормились. Жизнь покойная и праздная в поместье отучала их от военной службы, главного их назначения, вследствие чего служба, когда приходило ей время, являлась тяжким для некоторых невыносимым бременем.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 Дружины в разных странах не переставали выделяться, как у нас казаки. Но там, на западе, не было степей, поля, где бы богатыри могли свободно казаковать, поляковать. Там, на западе, дружины составляют наемные войска. Таковы арминаки во Франции, ландскнехты в Германии, брабанцы в Нидерландах, таковы швейцарские компании, итальянские кондотьери.